Таёжный волк. Я познакомился с ним в предгорьях Арадана на Верхнем Енисее. Звать его Леонтий Моисеевич Бакланов. Он среднего роста, мускулистый, коренастый. Ему 62 года, но седины мало. Борода большая, нечёсанная, в крупных кольцах.